начиная от торможения катастрофической коллективизации в марте 30-го года до снятия блокады Берлина в 1949 году. На фоне ловкости Сталина в его партийной политике Троцкий выглядел политиком весьма поверхностным, и приходится сделать вывод, что в этой сфере Сталин был куда сильнее своего противника. Можно обладать блестящим умом, великолепными способностями,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 Заговор против Троцкого был соткан в темном мире советской шпионской сети в Соединенных Штатах Америки, и некоторые эпизоды операции были раскрыты лишь после ареста Джека Собла в 1957 году.